«Электричество и скульптура», — думал Джереми, глядя на нее. «Они просто созданы друг для друга». «Какие чудеса стали бы доступны Бернине, будь у него прожекторы?» «Эффектное освещение, фантастические разноцветные тени, женщины-мистики в оргазме, кругленькие ангелочки, мертвецы, ракетами рвущиеся ввысь из католических могил, святые» каждый в своем персональном вихре из развивающихся одежд и мраморно-белых кудрей. Сколько радости! Сколько великолепия! Какое блестящее пародирование собственной манеры! Какая ошеломительная красота! Какой чудовищно дурной вкус! И какая досада, что этот человек вынужден был довольствоваться дневным освещением да солнечными свечами! «Нет», — отвечал Проптер на вопрос юноши, прозвучавший с явным упреком, — «нет, я не стал бы бросать их на произвол судьбы. Я за то, чтобы постоянно повторять те истины, о которых им твердят снова и снова на протяжении трех последних тысячелетий, а в перерывах активно разрабатывать детали лучшей системы и активно сотрудничать с теми немногими, кто понимает ее суть» и готов заплатить цену, нужную для ее реализации. Кстати, цена эта по человеческим меркам весьма высока, хотя, конечно, намного ниже той, какую природа вещей требует от упрямцев, ведущих стандартный человеческий образ жизни. Будь они более вразумляемыми, им не пришлось бы, например, расплачиваться войной, а это дорогая плата, особенно при современном вооружении – не было бы нужды платить экономической депрессией и политическим порабощением. «А что будет, — певучим голосом спросил Джерми, — что будет, если война все-таки докатится и до нас? Разве ваши немногие окажутся в лучшем положении, чем большинство?» «Как ни странно, — ответил Проптер, — это вполне может случиться. И вот почему». Если они научатся обеспечивать себя сами, пережить пару анархии им будет легче, чем людям, кровно зависящим от централизованных и специализированных структур. Нельзя добиваться добра, не готовя себя в то же время к самому худшему. Он умолк, и они миновали остаток дороги почти в полной тишине. Только где-то высоко наверху, в замке, работали два приемника, настроенных на разные станции – Бабуины, те уже спали. Глава двенадцатая Очутившись среди колонн-часовни, где вешалки для шляп соседствовали с картинами Маньяско, а Брынкуш с этрусским саркофагом, заменяющим подставку для зонтиков, Джереми неожиданно для себя воспрянул духом, словно вернулся в родные стены. Александр Маньяско, 1667-1749, итальянский художник, автор импульсивных по манере письма картин из жизни солдат, цыган, монахов. Константин Брынкуш, 1876-1957, румынский скульптор, один из родоначальников абстракционизма в европейской скульптуре. «Наверное, так выглядит изнутри сознание сумасшедшего», сказал он, вешая шляпу на крючок и со счастливой улыбкой, входя вслед за своими спутниками в огромный вестибюль. «Вернее, идиота», уточнил он, «потому что с сумасшедшего мысль движется, так сказать, по одной дорожке. А здесь, — он повел вокруг рукой, — никакой дорожки нет. Нет, ибо их бесконечное множество». «Это ум гениального идиота. Его прямо распирает от лучших образцов мысли и слова». Он произнес эти слова с педантичностью старой девы, отчего они прозвучали уж вовсе нелепо. «Греция, Мексика, ягодицы, распятие, машины, Георг IV, будто Амида, наука, сцентизм, турецкие бани, все, что хотите». Будда Амида – одно из главных божеств японской буддийской мифологии, владыка обетованной чистой земли, куда попадают праведники. И каждый пункт абсолютно не связан с остальными. Он потер руки, глаза его за бифокальными стеклами очков довольно замигали. Сначала это обескураживает, но знаете что? Я начинаю получать от этого удовольствие. Оказывается, я совсем не прочь пожить в уме идиота. Немало не сомневаюсь, — буднично заметил Проптер. Именно таковы вкусы большинства. Джереми обиделся. Вот уж не думал, что подобные вещи импонируют вкусом большинства, — сказал он, кивнув в сторону Эль-Грека. — Вы правы, — согласился Проптер. Но можно жить в идиотическом мире и не утруждая себя возведением его железобетонной модели, набитой мировыми шедеврами. Последовала пауза. Они вошли в лифт. «Можно жить внутри образованного идиота», снова заговорил Проптер. «В мешанине из несвязанных между собой слов и обрывков информации. А если вы из низов, то можете жить...» В идиотском мире среднего чувственного человека. Мире, где элементами путаницы являются газеты и бейсбол, секс и хлопоты, реклама, деньги, галитос и, как бы не отстать от джонсов, существует иерархия идиотизмов. Мы с вами, понятно, предпочитаем вариант «люкс». Лифт остановился. Пит отворил дверь, и они вышли в беленый коридор одного из подвальных этажей. «Мировосприятие идиота лучше всего подходит тем, кто хочет вести спокойную жизнь и ни за что не отвечать. Ну, конечно, при условии, что их не угнетает идиотизм сам по себе», — добавил Проптер. «Многих угнетает. Через некоторое время они устают от бездорожья». Им хочется собранности и целеустремленности, хочется, чтобы их жизнь обрела какой-нибудь смысл. Потому они становятся коммунистами или принимают католическую веру, или присоединяются к Оксфордской группе. Оксфордская группа. Религиозное объединение. Все, что угодно, лишь бы найти дорожку. И в подавляющем большинстве случаев дорожку, разумеется, выбирают не ту. Это неизбежно. Ведь существует миллион ложных дорог, и только одна правильная. Миллион идеалов, миллион проекций личности, но лишь один единственный Бог и один рай. Большинство меняет бездорожье идиота на дорожку безумца, да еще, как правило, с криминальным уклоном. Самочувствие их после этого улучшается, но с практической точки зрения последнее всегда хуже первого. Если вы не хотите искать единственную стоящую вещь на свете, то мой совет — придерживайтесь идиотизма. Значит, вы трудитесь, — сказал он уже другим тоном, ибо Джереми только что распахнул перед ним дверь своего сводчатого кабинета. А это бумаги хоберков, так я понимаю. Сколько же их тут? Носителей титула, наверное, уже не осталось? Джереми кивнул. А самой фамилии тоже, вернее, почти. Никого, кроме двух обнищавших старых дев в доме с привидениями. Он мигнул, погладил свою лысую макушку и, предварительно покашлив, с выражением произнес «Дворянки в увяданье». «До да чего изысканно!» — это была одна из его любимых фраз. «И увидание зашло уже довольно далеко», — присовокупил он. «Иначе они не продали бы архива. Раньше они всем отказывали». «Как славно не принадлежать к древнему роду!» — сказал Проптер. «Ох уж эта наследственная верность камням и известковому раствору! Эти обязательства перед могилами, клочками бумаги и фамильными портретами!» Он покачал головой. И дало поклонство, да еще в такой мрачной форме. Тем временем Джереми пересек комнату, открыл ящик стола и, вернувшись с пачкой подшитых бумаг, вручил их Проптеру. «Полюбопытствуйте!» Проптер полюбопытствовал. «От Малиноса!» — удивленно воскликнул он. «Я так и думал. Значит, по носу табак!» сказал Джереми, испытывая нездоровое удовольствие от того, что говорит о мистицизме до абсурда неподходящим языком. Проптер улыбнулся. «По носу табак», — повторил он, «но не сказал бы, что моей любимой Марке. С беднягой Малиносом как-то не все было ладно. Он обладал чем-то вроде негативной чувственности, что ли. Обожал страдания, душевные муки, дух, блуждающий в ночи, Он прямо-таки упивался этим. Без сомнения, несчастный искренне верил, что искореняет в себе воле, но сам того не замечая своими стараниями, он только утверждал его в другой ипостаси. «И очень жаль», — добавил Проптер, подходя к свету, чтобы рассмотреть письма как следует, «ибо он явно кое-что знал о реальности и не понаслышке». Это лишь доказывает, что никогда нельзя быть уверенным в достижении цели, даже если подойдешь достаточно близко, чтобы ее рассмотреть. «Вот замечательная фраза», — заметил он в скобках. «Аме адиос», — вслух прочел он. «Комо эсэнсси, уно комос лё дикэ у формасу имагинасьон». Джереми едва не рассмеялся. Это совпадение показалось ему очень забавным. Ведь сегодня утром то же самое место привлекло внимание Обеспо. «Жалко, что ему не пришлось почитать Канта», — сказал он. «Диос энси, по-моему, очень смахивает на «вещь в себе», нечто недоступное человеческому сознанию». «Недоступное индивидуальному человеческому сознанию», — согласился Проптер. «Ибо индивидуальность эгоистична, а эгоизм есть отрицание реальности». «Отрицание Бога». Пока речь идет об обыкновенной человеческой личности, Кант совершенно прав. Вещь в себе непознаваема. «Диос энси» не может быть достигнут сознанием, которое подчинило себе личность. Но давайте допустим, что есть способ устранить из сознания все личное. Если вам это удастся, вы подойдете к реальности вплотную вы окажетесь в состоянии постичь, что такое диосенси. А теперь обратите внимание, факты говорят нам со всей определенностью, что это возможно, что это удавалось людям и не один раз. Тупиковый путь Канта предназначен лишь для тех, кому угодно оставаться на человеческом уровне. А если вы подниметесь на уровень вечности, тупик перестанет существовать. Наступило молчание. Проптор переворачивал страницы, время от времени останавливаясь, чтобы разобрать одну-две строки, писанные изящным бисерным почерком. Молчание бывает трех видов. Вслух прочел он после недолгой паузы. Первый, когда молчит язык, второй, когда молчат желания, а третий, когда молчит «Разум. Красиво пишет, правда? Возможно, именно этому он и обязан своим необычайным успехом. Ужасно, когда человек умеет правильно говорить неправильные вещи. Кстати, — добавил он, с улыбкой взглядывая Джереми в лицо, — как мало найдется среди великих стилистов таких, кто хоть раз сказал бы что-нибудь правильное. В этом беда гуманитарного образования». Лучшие образцы мысли и слова – прекрасно. Но в каком отношении они лучшие? Увы, всего лишь в отношении формы. Содержание же, как правило, бывает весьма убогим. Он снова вернулся к письмам. Через некоторое время внимание его привлекло другое место. Рационалист будет читать и слушать о духовных материях, но ему так и не удастся, говорит святой Павел, «постичь их. Человек-животное не понимает людей духа». «И не только «анимали хомо», — заметил Проптер, «но и хуманус хомо». «Да-да, прежде всего хуманус хома». «А еще можно добавить, что хуманус хомо нон персипит эква сунт анималис». Пока мы думаем чисто по-человечески, мы не понимаем ни того, что выше нас, ни того, что ниже. Есть и другая трудность. Допустим, что мы больше не думаем исключительно по-человечески. Допустим, мы научились интуитивно воспринимать те нечеловеческие реалии, в которые мы, так сказать, погружены с головой.